Однажды вечером к Дубравкиному дому пришла делегация – драмкружок старших школьников вместе со своим руководителем. Девчонки шли впереди, они волновались. То и дело поправляли складки на юбках, неестественно, приседали, поводили глазами в разные стороны. Мальчишки подобрали свои и без того поджары и животы. Никто из них не совал руки в карманы, поэтому руки у них казались лишними. Старый руководитель то и дело покашливал. Он был в белом пиджаке, лицо его было бледным и взволнованным. Серёжка и Наташка играли во дворе в камушке. Они первыми увидели нарядную делегацию, первыми успели задать вопрос. «Вы кому? Мы хотим видеть народную артистку республики». Пересохшими голосами сказали девчонки. Серёжка и Наташка переглянулись. «Какую?» «Такую». Девчонки замялись. Потом одна из них с голубым платочком на голове. В спектакле она играла ворону Клару. Выступила вперёд. «Артистка такая, волосы у неё каштановые, пышные, глаза серые, большие и большие». «Ага», кивнули Серёжка и Наташка. повернулись к делегации затылками, запрокинули головы и дружно закричали «Валентина Григорьевна!». Валентина Григорьевна выглянула из окна. «К вам вон сколько людей!» Валентина Григорьевна сошла вниз и с растерянным любопытством спросила «Вы действительно ко мне?» «Действительно», — ответила за всех девчонка с голубым платочком на голове. Ребята, стоявшие в задних рядах, приподнимались на цыпочки, чтобы лучше видеть артистку. Руководитель застенчиво улыбался. «Мы пришли пригласить вас на генеральную репетицию нашего драмкружка», разрумянившись от собственной смелости, чистила ворона Клара. «Вы, как прославленная артистка, окажете нам честь. Мы будем очень рады. Мы все вас просим». Валентина Григорьевна как-то жалобно улыбнулась. — Но кто вам сказал, что я артистка? — Мы знаем. Не стесняйтесь! — радостно закричал весь игровой состав «Снежной королевы». — Нет, я не могу. Это недоразумение. Видя, что дело принимает неожиданный оборот, старый артист поспешил к ребятам на помощь. Он с достоинством поклонился. — Дорогой коллега, — сказал он. Я 20 лет назад покинул театр. Сейчас многое изменилось. У вас могут быть личные мотивы скрывать своё имя, но просьба детей всегда была святой для артиста. Даже Василий Иванович Качалов, с которым я имел удовольствие работать на одной сцене, «Это недоразумение», – перебила его Валентина Григорьевна. «Никакая я не артистка. Я с удовольствием пойду к вам на репетицию. Но, ей-богу, не имею никакого отношения к театру. Я просто инженер, специалист по набивным тканям». Она споткнулась на слове «специалист», посмотрела на артиста серыми испуганными глазами и добавила. «Я...» Я могу показать документы. Извините меня. Извините ее, вмешались Сережка и Наташка. Она больше не будет. Стало тихо. Старшие школьники, казалось, перестали дышать. Но вот тишина освенилась насмешливым пофыркиванием мальчишек и возмущенным перешептыванием девочек. Старый артист замигал от волнения и, театрально приложив руки к груди, воскликнул «Простите, сударыня!». Потом деланно засмеялся, стараясь придать недоразумению веселый, непринужденный оттенок. Старшие школьники его не поддержали. Они были уязвлены в самых высоких своих чувствах. Валентина Григорьевна сухо поклонилась. и поспешно ушла к себе в комнату. Снежная королева надменно вскинула брови. «Я говорила, для актрисы она недостаточно интересна». «По-моему, для актрисы она слишком интересна», возразил ей Ворон Карл. «Это даже лучше, что она не актриса». Старый руководитель смотрел на ступеньки лестницы, по которым ушла в свою комнату Валентина Григорьевна. «Нет границ для прекрасного», — тихо сказал он. Ворон Карл почесал затылок и вдруг засмеялся громко. «Стоило унижаться!» — фыркнул кто-то из разбойников. «И все-таки она красивая!» — топнула ногой ворона Клара. Старшие школьники сердито смотрели друг на друга. Наконец кто-то предложил пойти искупнуться, кто-то принялся надувать волейбольный мяч, кто-то принялся собирать деньги на билеты в кино. «Попадись мне эта дубравка», — сказала снежная королева. «А я вот». Дубравка сидела на подвесной лестнице, и ее заслоняли светлые листья алычи. «Обманули дураков!» — сказала она и добавила, посмотрев на старого артиста. «Это к вам не относится!» «Спасибо!» — поклонился артист и зашагал от дома в сторону набережной. «Ну ты и дрянь!» — крикнула снежная королева. Один из мальчишек кинул в дубравку щепкой. Ворон Карл опять засмеялся. «Пойдемте», — сказал он, — «ну что она вам плохого сделала?» «Ничего», — согласились мальчишки. А девчонки еще долго оборачивались и смотрели на Дубравку, щуря глаза одни от злости, другие от недоумения. Дубравке было грустно. Она долго смотрела в оконное стекло. Отражение в стекле немножко двоилось, оно было похоже на старую засвеченную фотографию дубравка навивала на палец короткие жесткие волосы и думала будь у меня такие же волосы как у валентины григорьевны ни один мальчишка не посмел бы бросить в меня щепкой отражение колыхнулось это рамок качнуло ветром но дубравка успела заметить как за ее головой во дворе Появилась Валентина Григорьевна. Дубравка повернула голову. Валентина Григорьевна села на скамейку возле кустов. В руках она держала книгу, но не читала ее, думала о чем-то. Дубравка хотела подбежать к ней, но тут из-за кустов вышел руководитель драмкружка. «Извиниться хочет», — подумала Дубравка. «Старый артист». опустился перед Валентиной Григорьевной на колено и заговорил, то взмахивая рукой, то прижимая ее к груди. Дубравка услышала слова. «Я потрясён это наваждение, я словно воскрес, увидев сегодня чудо, вы чудо!» Артист порывисто приподнялся, и Дубравке показалось, что он весь засклепел. как старый рассохшийся стул. «Эх!» — сказал кто-то совсем рядом. Дубравка посмотрела вниз. Под лестницей, прислонившись к стволу алычи, стоял отец Серёжки и Наташки. «Красиво!» — прошептал он. «Смотри, Дубравка, слушай! Сейчас вступит оркестр!» Валентина Григорьевна сидела растерянная и смущенная. Артист говорил что-то, размахивал руками, вскидывал резким движением легкие волосы. Добравка сунула в рот два пальца, свистнула, что есть мочи, резко, как ударила кнутом. «Браво!» — сказал отец Сережки и Наташки. Добравка спрыгнула с лестницы, независимо прошла по двору. Обернувшись у калитки, она увидела, Как к Валентине Григорьевне и оторопевшему руководителю драм-кружка подошёл Пётр Петрович. Он сказал, «Не нужно мыть уши душистым мылом». «Да», — сказал старик, — «вы правы, я смешон». «Но я артист, этого вам не понять».